Доктор Круз нахмурился. Он более внимательно посмотрел на рисунок. «Я не специалист. Я попросил приехать сюда доктора Гутьереса. Он ведущий специалист биологического заповедника Карары, который находится по другую сторону залива. Возможно, он сможет определить, что это за животное». А он... «Не из Кабо-Бланко?» — спросил Боумен. «Именно там ее покусали?» «К сожалению, нет», — сказал Круз. «В Кабо-Бланко нет постоянного персонала, и в последнее время там не работал ни один исследователь. Вы, наверное, первые люди, ступившие на этот берег за несколько месяцев, но я уверен, что вы убедитесь в компетентности доктора Гутьерреса». «Доктор Гутьерос. оказался бородатым мужчиной в шортах и рубашке цвета хаки. Как это ни странно, он оказался американцем. Его представили Боуменом, и он ответил им с мягким южным акцентом. «Мистер и миссис Боумен, приветствую вас, приятно познакомиться». Затем Гусьерос объяснил, что он биолог-практик из Ельского университета и последние пять лет проработал в Коста-Рике. Марти Гусьерос тщательно осмотрел Тину, осторожно поднял ее руку, изучая следы укусов, пользуясь крошечным фонариком и измеряя их маленькой карманной линейкой. Затем он отступил назад, кивая сам себе, как будто ему что-то стало ясно. Он внимательно рассмотрел полироидные снимки и задал доктору Крузу несколько вопросов о слюне. Тот ответил, что она еще на анализе в лаборатории. Наконец он повернулся к Майку Боумену и его жене, напряженно ожидавшим результата. «Думаю, что с Тиной все будет хорошо. Я хочу лишь уточнить некоторые детали», — сказал он, что-то записывая своим четким почерком. «Ваша дочь говорит, что была искусана зеленой ящерицей ростом примерно 30 сантиметров, которая появилась из мангрового болота и шла на задних лапах». «Да, все правильно». и ящерица издавала какие-то звуки. Тина сказала, что она чирикала или попискивала, скажем, как мышь. «Да». «Ну, в таком случае, — сказал доктор Гутьеррес, — мне известна эта ящерица. Он объяснил, что из шести тысяч видов ящериц Существующих в мире чуть больше дюжины передвигаются в вертикальном положении, и только четыре из них обитают в Латинской Америке. И, судя по окраске, данная ящерица может принадлежать только к одному виду из этих четырех. Я уверен, что это была Василискус амуратус, Василиск. Полосатая ящерица, которая водится здесь, в Коста-Рике, и еще в Гондурасе. Рост такой ящерицы, стоящей на задних ногах, иногда достигает и 30 сантиметров. А они ядовиты? Нет, миссис Боумен, они совершенно безвредны. Гутьерос объяснил, что опухоль на руке Тины была вызвана аллергической реакцией. По данным медицинской статистики, 14% людей подвержены сильной аллергии на рептилии, добавил он. Судя по всему, это относится и к вашей дочери. Она кричала. Она говорила, что было очень больно. Наверное, так и было, сказал Гутьеррес. Слюна рептилий содержит серотонин, который вызывает сильнейшую боль. Он обратился к Крузу. «У нее понизилось давление после антигистаминов?» «Да», — ответил Круз — «и очень быстро». «Серотонин», — сказал Гутье развес всякого сомнения. И все же у Элен Боумен оставались сомнения. Но почему эта ящерица вообще ее укусила?» «Укусы ящериц...» «Очень распространенное явление», — ответил Гутьеррес. «Служители зоопарков кусают постоянно. Только на днях мне рассказали о том, что в Амалое ящерица покусала ребенка в колыбели, это в ста километрах от того места, где вы были. Так что это бывает. Правда, мне не совсем понятно, почему у вашей дочери так много укусов. Что она делала в это время?» «Ничего». Она сказала, что сидела очень тихо, так как боялась спугнуть эту ящерицу. «Сидела очень тихо?» — повторил Гутье, расхмурясь. Он покачал головой. «Да, вряд ли я смогу в точности описать, что произошло. Дикие животные непредсказуемы». «А это пенистая слюна на ее руке?» — спросила элен «У меня не выходит из головы мысль о бешенстве». «Нет, нет», — успокоил ее доктор Гутьеррес. «Рептилия не может быть носителем бешенства. У вашей дочери была аллергическая реакция на укус Василиска и ничего более серьезного». Затем Майк Боумен показал Гутьерресу картинку, нарисованную Тиной. «Это... «Можно принять за изображение Василиска», — сказал он. «Естественно, здесь не все точно. Шея слишком длинная, и задние ноги нарисованы только с тремя пальцами вместо пяти. Хвост толстоватый и слишком задран вверх. Но в целом это достаточно похожее изображение того вида ящерицы, о котором мы говорили». Но Тина подчеркивала, что шея была очень длинной, — настаивала Эллен Боумен, и она говорила, что на ногах было по три пальца. «Тина довольно наблюдательно», — добавил Майк Боумен. «Я в этом не сомневаюсь», — улыбаясь, — сказал Гутьеррес, «но все-таки считаю, что ее покусал обычный базилискус амуратус». и у нее была сильная герпетическая реакция. При использовании лекарств она проходит за 12 часов. Утром ваша дочь будет здорова». В современным оборудованием лаборатории, расположенной в цокольном этаже клиники «Санта-Мария», узнали о том, что доктор Гутьерес идентифицировал животное покусавшая американского ребенка как безвредного василиска. Тут же анализ слюны был отложен, хотя привычное фракционирование выявило несколько белков с крайне высоким молекулярным весом и неизвестным биологическим действием. Но дежуривший ночью лаборант был очень занят, поэтому он положил образцы слюны в холодильник. На следующее утро сменивший его лаборант, как обычно, проверил образцы анализов, чтобы убрать те из них, которые принадлежали выписываемым больным. Увидев, что Боумен Кристину в это утро выписывают, он было выбросил образцы слюны, но в последний момент заметил на одном из них – Красный ярлык, означавший, что данный образец должен быть передан в лабораторию университета Сан-Хосе. Тогда он вытащил пробирку со слюной из мусорной корзины и отправил ее по назначению. «Ну, скажи спасибо доктору Крузу», — сказала Эллен Боумен, — Слегка подтолкнув дочь вперед. «Спасибо, доктор Круз. Сегодня я чувствую себя намного лучше». Тина пожала ему руку и заметила. «Сегодня на вас другая рубашка». На мгновение он казался озадаченным. Затем улыбнулся. «Ты права, Тина? Если я всю ночь работаю в больнице, то утром меняю рубашку». «А галстук не меняете?» «Нет, только рубашку». «Майк говорил вам, что она наблюдательно заметила Эллен». «Я это вижу». Доктор Круз улыбнулся и похлопал девочку по плечу. «Желаю тебе хорошо провести остаток каникул в Коста-Рике. Спасибо». Боумены уже собирались уходить, когда доктор Круз спросил. «Да, Тина, а ты помнишь ящерицу, которая тебя укусила?» «Да».